Париж, Йенский мост, 3 декабря 2001 года, Гийом. Мы улыбаемся друг другу, словно знакомы с незапамятных времен. Я беру ее под руку, и вот мы уже блуждаем по лабиринту улиц абсолютно непринужденно, не произнося ни слова, осознавая хрупкость мгновения. Её дубленка вскидывается в такт нашим шагам, Она как знамя, развевающееся от ветра над батфортами прекрасно подходящими к её сумочке. Наш разговор — это молчание, отмеренное перестуком наших шагов. Они заводят нас вглубь узенького и сырого переулка, ухабистого и вымощенного старым камнем. Из него мы выходим на веранду. Она ведёт в какой-то немыслимый чайный салон. Седьмой тибетец. На его вывеске надпись с золотыми буквами на ярко-карминовой витрине из лакированного дерева. Я немым вопросительным жестом указываю на заведение. Вместо ответа она толкает меня к дверям и открывает их. Заходим. Жарко и богато. Настоящий музей. Пол устлан пышными персидскими коврами, на стенах рамки с позолотой, в них картины. и море под низким и хмурым небом, и натюрморты, и акварели. Здесь еще и множество ламп на антикварных непарных столиках, рассеивающих пурпурный свет, и заставленные вазами шкафы, статуэтки и предметы старины, на этажерках книги в кожаных переплетах, на полу громадный сидящий Будда из потрескавшегося бирюзового фарфора. Он жестом, Приглашает зайти. Сводчатый потолок украшен балийскими зонтиками. К их экзотическим спицам подвешены брелоки металлической ковки. Изысканный беспорядок. Пещера али -Бабы. Прислонив карамельного цвета сумочку к ножке стула, она снимает дубленку и вешает на спинку. Медленно разматывает шерстяной шарф и садится. Пожираем друг друга глазами. и все еще такое же молчание, безмятежное, редкое. Откуда эта уверенность, что я ее знаю? Музыка, шепчущая на ухо душе о сладости жизни, которая впереди и никогда не закончится, захватывает нас мурлыканием и нездешними благоуханиями. Мелодия, чудесное приглашение к покою, погружает нас в самую суть того, что мы чувствуем, Тибетские колокольчики издают приятный звон. Официант, бородатый крепыш приносит меню. Уточняет, что теперь заведение не имеет ничего общего с луной в тумане и бесшумно удаляется. Я силюсь прочесть. Строчки пляшут перед глазами. Переворачиваю страницы, постичь их смысл мой рассудок не в силах. Она поступает так же. Выбрали что-нибудь? Застигнутый врасплох, слышу самого себя как ни в чем не бывало заказывающего: зеленый чай с розой для мадмуазель и чай. Mm. Утыкаюсь для вида в любое место на странице меню. Чай хамама для меня. До меня доходит, что я такое сказал, лишь когда она при этих словах быстро вскидывает голову и пристально в меня вглядывается, округлив глаза. Бормочу что-то, чувствую, как все лицо заливается краской. «Простите, виноват. Неправда. Вы ведь, если хотите, можно перезаказать. Что вы выбрали?» Она не отвечает целую вечность. Застыв, я с трепетом слежу за ее губами. «Да чем занята моя башка, проклятие? Пусть будет зеленый чай с розой для меня и чай хамама для месье, пожалуйста». наконец, объявляет она, не сводя с меня глаз, как будто в лёгком замешательстве. У меня вырывается вздох облегчения. Она улыбается, возбуждённая. Я в ответ улыбаюсь ей. «Превосходный выбор», — заключает здешний гарсон. Мужик в годах слегка кривляющийся в стильном костюме. «Могу ли посоветовать вам ассорти ливанских сладостей?» Я не раздумываю киваю, чтобы полностью рассеять неловкость. И тут она заговаривает со мной. Её голос спокойный, негромкий. Какая она светлая вся, я словно прикован к своему стулу. Счастливо снова тебя увидеть. Я очень рад, наконец, с тобой познакомиться. И вдруг, протянув мне руку, мелисанда Фаринелли. Можно просто... Мэл. «Гийом Кальван», — отвечаю, хватаясь за ее пальцы, чтобы уже больше не отпускать их. И в ее зрачках мелькает лукавое выражение, когда она, не отнимая руки, добавляет. «А ведь я и впрямь пью только чай с розой, и никакого другого». Оба смеемся. Я таю при виде двух ямочек, нарисовавшихся на ее заметно порозовевших щечках. Наш официант с нарочитыми манерами, всё такой же чопорный, возвращается с блюдом, украшенным бледно-зелёными цветами вишни. Чайный сервиз утончённо расписан японскими мотивами в пастельных тонах, сиреневым и небесно-голубом. Гарсон, ибо так у нас их зовут, даже если кто-то из них уже перешагнул порог пятидесятилетия, осторожно и высоко подняв чайник, разливает ароматные жидкости. Потом водружает в центр стола тарелку со сладостями, утопающими в меду и кунжутных зёрнышках, желает нам прекрасной дегустации и кланяется. Тогда она, наконец, забирает у меня свою руку и задумчиво берёт кусочек сахара. Машинально разламывает на две половинки и кидает одну мне в чашку, а затем, не поднимая головы, бросает вторую обратно в сахарницу. Ой, вдруг спохватывается, прикрыв рот ладошкой, а глаза становятся ещё больше. — Да нет же, напротив, большое спасибо. Я всегда пью чай с половиной куска. Безупречно. Она подносит напиток к губам, едва касается горячей поверхности и делает микроскопический глоток. Я смотрю на неё, опешив или печу. — Но вы... вы пьёте совсем без сахара? — Да, совсем. —